Большой королевский мост просто первым пришел мне в голову. Скорее всего, потому что я там сегодня уже думал и даже до чего-то путного додумался. Ну или мне в тот момент показалось, что до путного не важно. Какая разница, где стоять, курить, смотреть на отражение оранжевых фонарей в темной речной воде, спохватившись спрашивать на минориха, как дела, и выслушивать его преувеличенно бодрый отчет о пробежке по следу, который зараза такая оказался почти бесконечным. Но хоть не исчез пока. Затоптанный сотнями прохожих. И на том спасибо. Все-таки безлюдный левый берег с его садами и виллами в этом смысле гораздо более благоприятное место для поисков, чем бурлящий жизнью правой. Можно сказать, повезло. Ужасно несправедливо, конечно, что все поиски легли на плечи на Минориха, а я весь такой из себя прекрасный и могущественный помочь ему не могу. И припахать больше некого. Спящие не оставляют следов, по которым можно пустить мастера преследования. И вообще Никаких. Кроме запаха своего. А теперь еще и запаха порошка Келькру-Альшат, который я уже успел люто возненавидеть. Если даже окажется, что спящим от него действительно никакого вреда, объявлю негодное зелье специальным зловещим волшебным средством для мотания нервов лично мне и буду требовать его полного и повсеместного запрета. Ничего не добьюсь, конечно, но, по крайней мере, всех рассмешу. Может показаться, что вместо того, чтобы размышлять о деле, я обдумывал всякую чепуху, так оно и есть. Но чепуха — это тоже важно. Она немного подняла мне настроение, успевшее за сегодняшний день стать настолько паршивым, что впору было объявлять его национальным бедствием. Ну или всего меня целиком. И начинать придумывать план эвакуации населения на тот случай, если меня еще чем-нибудь огорчат. Огорчение, надо отдать ему должное, не заставило долго себя ждать. «Макс!» — внезапно произнес голос Меламори у меня в голове. «По-моему, я наделала беды. Приходи, пожалуйста, прямо сейчас». «Куда?» «Домой, в мохнатый дом. Я в той комнате, где у тебя гость спал». «Ясно». Вовремя же я научился темным путем ходить. В прежние времена, пока от Большого Королевского моста до мохнатого дома добежал бы, трижды успел бы с катушек слететь. И никаких чужих страшных снов не надо. А тут сделал шаг и сразу оказался в полутемной гостевой спальне. Увидел сидящую на краю постели меломори, живую, целую, по крайней мере, не в крови, рядом вроде тоже никаких трупов, уже легче. «Все живы?» — на всякий случай спросил я. И, не дожидаясь ответа, сел рядом с ней. Все-таки нервы у меня не к черту. Ноги, как ватой набиты, в голове какая-то гнусная черная каша, вместо сердца бездонный колодец, под завязку набитый колотым льдом. «Как же легко меня до Цугундера довести!» «Я не знаю, все живы или нет», — несчастным голосом сказала Меламори. «Он сперва заорал, как резаный, потом вскочил, потом упал, но еще не долетев до пола, исчез». — Я тоже была не совсем в порядке. Но, видишь, взяла себя в руки и позвала тебя. — Ладно, — кивнул я. — А теперь давай по порядку. — Ты сама-то цела? — Да что мне сделается? — буркнула она. — Уже легче. Остальное переживем. Меламори неуверенно улыбнулась. Поехали дальше. В этой комнате спал мой гость. Пьяный, зато почетный. И в шляпе. Улыбка сползла с лица миламори. Она кивнула. — Теперь его тут нет. Я заметил, что загибаю пальцы, как школьник. Это он заорал, вскочил, упал и исчез. Меламури снова кивнула. Отлично. Осталось понять, почему он так странно себя повел. Меня испугался. Почти неслышно сказала она. А чего тебя бояться? Спросил было я и тут же осекся. Потому что до меня, наконец, начало доходить. Ты что, в чудовище превратилась? И пришла нас всех напугать? Только тебя. И даже не то, чтобы напугать. Просто сюрприз. И опять не удался». «Ужасно обидно. Но за каким дремучим хреном ты вломилась в эту комнату? Я же в другой всегда сплю». «Понимаешь?» — вздохнула Меломори. «Все оказалось очень непросто». «Это прямо история всей моей жизни в одной фразе», — усмехнулся я. «Ладно, погоди. Попробую выяснить, что там с Малдо. «Вот именно», — мрачно поддакнула она. Но прежде чем я успел подумать, ёлки, он же не просто убежал, а исчез и схватиться за сердце, Малдейос откликнулся на мой зов. «Макс, хорошо, что это ты. Кажется, меня надо спасать». «Ага, значит, жив. Хотя бы отчасти вменяем и никуда не делся из этого мира. Уже хлеб». «Надо? Значит, спасу. Ты где?» «Возле дворца. Своего, а не королевского. Не понимаю, как тут оказался. Только что спал, а потом...» «Очень страшная штука случилась. Не хочу вспоминать. Потом расскажу». «Ты случайно не на дорожке, ведущей к парадному входу?» осенила меня. «Да, там». «Никуда не уходи. Я сейчас». «Я сейчас», — повторил я вслух, теперь уже для миламори «Никуда не уходи. Приведу жертву твоего мистического очарования». «Зачем?» — почему-то переполошилась она. «Потому что успокаивать вас вместе быстрее, чем по одному. И проще. Посмотрите друг на дружку и сами распрекрасно успокоитесь». Я нарочно не стал прокладывать новый темный путь из спальника дворцу «Ста чудес». А немного потоптавшись, разыскал старый тот, которому шел отсюда пару часов назад. Просто чтобы проверить, достаточно ли близко от кровати он начинается. Оказалось буквально в двух шагах, что и требовалось доказать. Считается, что ходить уже проложенным темным путем, чужим или своим, без разницы, гораздо легче, чем прокладывать его самому. Сил и внимания требуется гораздо меньше, и риска ошибиться практически никакого. «Самое трудное уже сделано. Пространство подчинилось человеческой воле, согласилось отменить свои законы на этом конкретном участке. Раз и навсегда. В общем, нет ничего невероятного в том, что у Малдо все получилось», — подумал я, оказавшись на дорожке, усыпанной блестящими разноцветными камешками. А вслух сказал «Привет». Малда Йос ничего не ответил. Вид у него был, врагу не пожелаешь. Даже знаменитая шляпа сбилась на затылок, а поля ее уныло обвисли. Словно она тоже не выспалась. Натерпелась страху и начала опасаться, что понемногу сходит с ума. Поэтому первым делом я поправил на нем шляпу в смутной уверенности, что остальной организм как-нибудь сам последует ее примеру. Чувствовал себя заботливой бабушкой и одновременно диким шаманом, выполняющим ритуал излечения больного. Антинаучный, зато эффективный. Самое смешное, что это действительно помогло. По крайней мере, взор Малды несколько прояснился. Теперь он смотрел на меня не с отчаянием, а просто с растерянностью. Нормальное человеческое чувство. Я сам испытываю его по несколько раз на дню. И ничего, жив до сих пор. «Что творится?» Спросил он. Мы же с тобой только что сидели в трактире, и вроде выпили совсем немного, да? И вдруг как-то сразу полный провал, вообще ничего не помню. Потом откуда-то появилось жуткое чудовище. Потом я упал в бездну, думал, что умер, но почему-то оказался здесь. Но как? Через весь город бежал без сознания? Что со мной происходит? С тобой происходят разные вещи, сказал я. Некоторые из них определенно хорошие, другие дурацкие, зато смешные. Давай-ка руку. Малда даже не стал спрашивать, зачем. Покорно сунул мне ладонь, холодную, как рыба, вытащенная из под льда. Закрой глаза. И ни в коем случае не открывай, пока я не скажу. Это важно. «Будь моя воля, я бы их еще сутки не открывал», — искренне сказал он. «Спать хочется, сил моих нет, несмотря ни на что». Этому горю легко помочь. Но не здесь, а дома. У меня там бальзам Кахара, если, конечно, никто не выдал. Но я неплохо прячу свои запасы, поэтому шансы у нас есть. Закрывай глаза. Я убедился, что Малда зажмурился и отправился обратно в гостевую спальню, темным путем увлекая его за собой. Малда прошел как миленький, никаких проблем. Я, впрочем, и не сомневался. «Вот твоя жертва», — сказал я миламоре. При слове «жертва» Малда дернулся и я спохватился. Открывай глаза, не бойся. Нет здесь никаких чудовищ. «Это пока нет». Начал было он, но, увидев Меламори, взял себя в руки, мобилизовал все резервы организма и выдал не просто любезную, а по-настоящему обаятельную улыбку. Не схалтурил. Молодец. «Хороший вечер!» «Хороший!» — печальным эхом откликнулась она. «Извините меня, пожалуйста. Рада, что с вами все в порядке. У меня вовсе не было намерения вас пугать. Я думала, тут спит Макс». «А все-таки с чего ты взяла?» — спросил я, усаживаясь на подоконник и доставая из кармана последнюю сигарету. «Не сплю я никогда в такую рань». «Иногда спишь. Просто не уже, а еще. Ну, если пришел домой не как обычно под утро, а, скажем, за полдень. Но спать все равно лег». «Ладно, принято. Было такое пару раз, ты права. Как думаешь, кому надо послать зов, чтобы нашему гостю принесли бальзам Кахара? И камры мне. И тебе чего пожелаешь?» Я бы рекомендовал аскетично, по-пиратски, надраться бомбороки, но решай сама». «Ты правда не знаешь? Или просто ленишься?» — строго спросила она. «И то, и другое. В смысле, я действительно понятия не имею, кто из слуг отвечает за напитки в данное время суток. Мне несколько раз говорили, а я не запомнил. Но если бы знал, тогда бы, наверное, поленился. И все равно постарался бы припахать тебя». «Ладно, зато ты красивый», — вздохнула Миламоре. что, кстати, неправда но я уважаю чужие заблуждения, особенно некоторые». Малда, слушая нас, выглядел все более растерянным. «Со мной-то что случилось?» — наконец спросил он. «Я сошел с ума и потерял память. И ты из жалости взял меня к себе жить, и давно это случилось. Мне же дворец, надо хотя бы к лету закончить». «Кому что, а голому баня. Вот как это называется». «Так далеко не зашло», — утешил его я. «Просто ты устал, напился, отрубился. Я не знал, куда тебя дети принес сюда». С того момента и двух часов еще не прошло, ни о чем говорить. «Уже легче», — выдохнул он. «А потом тебя, как я понимаю, внезапно разбудил огромный мохнатый паук. Как арворовский хуб, только гораздо больше. С красивыми голубыми глазами. Впрочем, вряд ли ты по достоинству оценил их прелесть». «Так все-таки было это чудовище. Не примерещилось. Оно у тебя в доме живет?» «Не поверишь, но нет, не живет. Снимает отдельную квартиру, зато в гости иногда заходит. И сегодня как раз такой счастливый день». Я бы еще долго морочила ему голову, но тут вмешалась Меламори. «Напитки сейчас принесут», — сказала она. «Это раз. Чудовище — это у нас я. Это два. Привыкайте, Сармальда. И я не собиралась вас пугать, это три. Просто произошло недоразумение». Я совсем недавно научилась превращаться и пока еще не сумела до конца разобраться в чувствах этого существа. — А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее, — потребовал я. — Что значит «не сумела разобраться в чувствах»? Этот паук в кого-то влюблен? В другого такого же паука? Где-то его выискала. И можно ли убить его простой садовой лопатой, или мне придется клянчить по знакомым какой-нибудь зловещий огненный меч? Хвала магистрам, наконец-то она рассмеялась. Строго говоря, даже заржала. «Я молодец!» «Я имею в виду органы чувств», — сквозь смех сказала Миламори. «Зрение, обоняние, осязание, слух и еще куча каких-то дополнительных способов получать информацию об окружающем мире для них даже названий нет. Тело у меня трансформируется, а голова-то по-прежнему своя, точнее ум. Нормальный человеческий ум, который совершенно не привык обрабатывать подобные сигналы». И от этого получается страшная путаница. Например, оказалось, что я очень хорошо чую присутствие людей, но совершенно не отличаю их друг от друга, пока не подойду совсем близко. Для меня все люди все равно, что один и тот же человек, никакой разницы. Зато расстояние между ними я могу определить с точностью. Слушайте, наверное, до миллиметра. «Хотя, что я в этом состоянии считаю миллиметрами — отдельный вопрос. Короче говоря, в последнее время я очень много практиковалась и довела процесс превращения практически до совершенства. Очень быстро могу превратиться. Показать?» «Если можно, не прямо сейчас», — вежливо сказал Малдейос. «Я, как бы это сказать, немного не в форме». «Ладно, как хотите».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 — утешил я ее. — Наверстаешь еще? Какие твои годы! Но, слушай, ты что, через весь старый город так шла? Вот в это время? — Ну я же не совсем идиотка, — фыркнула Меломори. — Пришла сюда сразу после работы, как приличный человек. А тут, как и следовало ожидать, никого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 Тебе не об этой ерунде надо думать, примирительно сказал я, а о том, что ты теперь умеешь ходить темным путем, правда, пока только чужим. Но, лиха беда, начала. Что? что слышал: Я уложил тебя спать, а потом ушел отсюда темным путем к твоему дворцу ста чудес. Потому что у меня там была назначена встреча. И когда ты с просонок вскочил, случайно угодил примехонько на нужное место. А поскольку в тот момент всем сердцем хотел оказаться подальше от этого ужасного чудовища.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 потому что я столько раз слышал, что никогда не научусь ходить темным путем, даже чужим. Знали бы вы, как часто мне это говорили. В Ордене женщины утешали. Ты очень талантливый мальчик, сердце мира тебя любит. Магия сама дается в руки, но некоторые вещи не для тебя. С этим лучше смириться и не тратить времени понапрасну. Никто не всемогущ. У всех есть свои слабые стороны, а вот сильные далеко не у каждого. Тебе еще повезло. Конечно, я думал, что все вокруг дураки, Ничего не понимают. И я им однажды покажу. Но уже столько раз убеждался в правоте этих дураков, что...» Начал им верить. «Значит, придется опять перестать?» «Вряд ли твои советчики были дураками. Просто все время от времени ошибаются. К тому же в последнее время ты очень много колдовал. И не в полсилы, а на пределе своих возможностей. А магия, сам знаешь, изменяет людей». «Настолько?» «Получается, что иногда да». Малдо подскочил ко мне и обнял. «Да так, что ребра хрустнули». Отскочил, рассмеялся, воскликнул. «Значит, и все остальное!» Я не стал переспрашивать, что он имеет в виду, и так понятно. Сказал. «Как пойдет?» «То, что ты смог пройти моим темным путем, совершенно не гарантирует, что в один прекрасный день ты сумеешь самостоятельно его проложить. И тем более рвануть в хумгат или куда ты там еще собирался. Но такое вполне может случиться. Шансы вообще есть всегда и у всех. Просто когда они невелики, проще сказать «нет» потому что это почти правда. Но сегодня их у тебя стало больше. Не настолько, чтобы вот так сразу с ума сходить, но чтобы жизнь обрела новый смысл, как раз хватит. Возможно, этот новый смысл пригодится в ближайшее время, после того, как я собственными руками отниму у тебя настоящий, добавил я про себя, и только тогда понял, чего на самом деле так сильно боюсь. Ломать не строить, о да. Потому что ломать невыносимо. Как говорят наши арварохские друзья, проще умереть. Да кто же мне даст? «Аурау!» Торжествующий рев натурально сотряс весь мохнатый дом. Я услышал, как внизу залаял друпи, увидел, как изменился в лице Малда, открыл было рот, чтобы спросить, кого на этот раз драный индюк в задницу клюнул, но не успел, потому что в этот момент источник божественного звука бухнулся передо мной на колени, что примерно сравняло наш рост, и обхватил здоровенными волосатыми ручищами да так крепко, что я не то что вырваться, пошевелиться не мог, и дышать тоже не очень. Источник был огромен. Космат, бородат, задрапирован в звериные шкуры и образцово-показательно дик. Ну, то есть ему снилось, что он именно таков. А мы были вынуждены принять его интерпретацию. Еще недавно я бы в обморок грохнулся от подобного сюрприза. Но жизнь въехав в условиях отмены большинства запретительных статей Кодекса Хрембера и одновременного нашествия толп сновидцев сделала меня скучным человеком. Никаких романтических обмороков. Один прагматичный расчет. Ага. Вот и первый любитель волшебного порошка пожаловал. Кучу времени мне сэкономил. Молодец! Во всем этом было одно небольшое неудобство. Грубые прикосновения спящего, строго говоря, вообще не человека, а бесплотного фантома, оказались несколько более чувствительны, чем я бы себе пожелал. Яркие, незабываемые ощущения. Но обо мне хвала магистрам нашлось, кому позаботиться. «А ну, отпусти его!» Завопила Меломори, свое требование она сопровождала действиями, я бы сказал, недостаточно гостеприимными. Иными словами, лупила беднягу с применением каких-то зверских приемов арварохской рукопашной борьбы, или, как там называется этот их метод молниеносного превращения противника, в рубленный бифштекс, без применения кухонных приборов. Она и до своей арварохской эпопеи отлично дралась, а сейчас даже подумать страшно, на что способна. Поэтому лично я стараюсь думать на подобные темы как можно реже. Но со спящим у Меломори ничего не вышло, поскольку она ему так и не приснилась. Все его внимание досталось мне. Потому что, во-первых, обаяние мое неотразимо, и все человечества всех обитаемых миров с утра до ночи только и мечтают как бы увидеть меня во сне. А во-вторых, кисец с келькруальшатом лежал именно в моем кармане. Иногда так мало надо, чтобы разжечь в сердце незнакомца любовь. «Да что происходит?» — заорала Миламори. Она устала молотить пустоту, поняла, что ничем не может мне помочь и начала паниковать. «Это просто спящий», — коротко объяснил я. «Не волнуйся, все в порядке». «То есть тебе нравится такое обращение?» — обрадовалась Миламори. «Ладно, буду знать». «Даже не вздумай, погоди сейчас». Вместо того, чтобы говорить дальше, кое-как вытащил из кармана кисец с запасом порошка кель-круальшат и швырнул его в дальний угол комнаты. «Ну, то есть мне приятно говорить «я швырнул». В этом чувствуется бесшабашный размах и дурная удаль. Правда, звучит гораздо скромнее. Поскольку очередная попытка хоть немного высвободиться из железных дикарских объятий провалилась, как и все предыдущие, я просто уронил кисет на пол и поспешно отфутболил его ногой. Не в дальний угол, конечно, но на довольно приличное расстояние. Дикарь прочувствованно зарычал, метнулся следом за вожделенным свертком, ликуя схватил и взмыл к потолку а я напротив сел на пол и, наконец, вдохнул полной грудью. «Ты вообще цел?» — спросила Миламори. «Это что, тоже не галлюцинация?» — несчастным голосом осведомился Малдейос. «Да», — сказал я. «И нет. В смысле, я цел, и это не галлюцинация, а нормальное, закономерное и даже отчасти заранее запланированное мною событие. То есть ты всегда так живешь?» — восхитился он. «Не всегда», — честно ответил я. «Да». «Далеко не все дни такие спокойные, как этот», — подтвердила Миламоре. Увы, Малдо пропустил ее замечание мимо ушей. Он во все глаза пялился на сновидца. «Смотрите, во что оно превратилось!» Мы с миламоре задрали головы вверх. «И точно, теперь у нас под потолком летал не косматый дикарь в шкурах, а огромный дикий кот с павлиним хвостом, растущим вопреки логике не из задницы, а из уха, левого, если это важно». «Это что вообще?» — спрашивал Малда. «Это он как? Почему? Что с ним?» «А то ты такой красоты до сих пор не нагляделся», — укоризненно сказал я. «Где?» «Да у себя в кладовке, где вы келькруальшат храните». «А там вот такое творится!» — изумился он. «Пелли что-то говорил про спящих, которые там крутятся, но мне все как-то было не досуг пойти на них поглядеть. Думал, ничего интересного. Ну, я дурак. Стоп, погоди!» «А ты-то откуда знаешь, что у нас в кладовке делается? Ты что, был там? Ходил во дворец «Ста чудес»? Еще раз без меня? А зачем?» Во взгляде Малда было такое искреннее простодушное недоумение, что мне захотелось огреть его по голове табуреткой. Просто так, душу отвести. Но табуретов под рукой не оказалось. И вообще никакой мебели, кроме встроенного в стену шкафа и кровати, которая, строго говорят, тоже не мебель, а просто очень большой, очень мягкий матрас. Так уж у нас вьеха принято обставлять спальни. Чрезвычайно разумно, я считаю. Захочешь, а никого не зашибешь. К счастью, пускаться в объяснение мне не пришлось. Уии! Уии! пронзительно заверещало существо, кружившее под потолком. Оно уже не было похоже ни на дикаря, ни на кота, и вообще ни на что. Облако, состоящее из шерсти и перьев, без четких очертаний. Зато по-прежнему способное вопить. И как вопить? Малда заткнул уши. Миломори, как бывший почетный член студенческого клуба ревунов, а значит, самая стойкая из нас, делала вид, будто все в порядке, но все равно недовольно морщилась. Я же, как самый нетерпеливый, заорал «Заткнись!» Облако, как ни странно, послушалось, замолчало, швырнуло на пол кисет и шмякнулось сверху, накрыв собой почти половину спальни, как ковром. — Это просто вот такой сон человеку снится, да? — спросила Миломори. Причем, вполне возможно, хрупкой, пожилой библиотекарши, которая ни разу в жизни не позволила себе громко рассмеяться. Где еще и отводить душу, если не во сне? «Выкопалась из книжек, пришла домой, съела пирожное, легла, уснула и вот такое начала вытворять?» — подхватила миламоре «Везет же некоторым. Похоже, я чего-то важного не знаю об искусстве сновидений. Хотя столько этим занималась и даже не совсем без толку ты свидетель. Но самое интересное прошло мимо». «Да не то слово», — согласился я. «А можно я пойду в какую-нибудь другую комнату и немножко там посижу?» Вдруг спросил Малда. «Или полежу. Что-то мне как-то не так. Голова кружится? И холодно? И как-то чересчур темно?» «Ничего, пройдет», — сказал я. «Просто ты очень много сил потерял с этим темным путем. В первый раз все-таки. Плюс похмелье, плюс, скажем так, некоторые интересные впечатления. Бальзам Кахара, конечно, бодрит, но его не всегда достаточно. Иногда надо просто лечь и поспать». «Миламори, будь другом, отведи человека в любую другую спальню. Колыбельная мафоруна не помешает, ты же ее знаешь? Ну и вот, пусть ложится и дрыхнет до утра, а там посмотрим». «А сам задницу от ковра точно не оторвешь?» насмешливо спросила она. «Еще как оторву. Возможно, буквально с минуты на минуту, потому что если эта красота, я показал на распластавшееся по полу облако, решит нас покинуть, мне придется отправиться следом». «Ты настолько очарован!» «Очарован не то слово. Но не как трепетный созерцатель, а как профессионал. Это же только со стороны кажется, что у нас дома происходит какая-то нелепая фигня, а на самом деле важный следственный эксперимент». «Ты серьезно?» «Абсолютно». «Ладно, извини, просто в голову не пришло, что ты еще на работе» подхватила под локоть Малда и повела его к выходу, успокоительно бормача. «Я, честное слово, больше ни во что такое не буду при вас превращаться. А кроме меня в этом доме ни одного чудовища. Ой, нет, вру, вообще-то есть еще два. Но одно из них — сэр Макс, к которому вы уже худо-бедно привыкли, а второе — очень деликатное, в чужие спальни не вламывается, да и выглядит безобиднее всех нас вместе взятых, с косичками. Так что никто вас больше не побеспокоит. Все будет хорошо». «Хуманский павильон — это было очень круто», — сказал я ему вслед. «Лучшее наваждение в моей жизни. Честно». «Ты не представляешь, какая у меня будет пустая земля Юхлима!» — сразу оживился он. «И приют для юных художников в Таруне Я таких свидетелей нашел». По крайней мере, теперь я мог быть уверен, что Малда уснет совершенно счастливым. А большего по нынешним временам и желать нельзя. Они ушли. А я остался наедине с облаком — занявшим к тому времени уже практически всю спальню. Мне даже пришлось забраться с ногами на подоконник, как-то неловко было его топтать. Все-таки живой человек. Возможно, пожилая библиотекарша. А их надо беречь. «Пора собраться!» — вдруг воскликнуло облако. «А то можно везде опоздать! Тут фонтаны и горы! Фонтаны и горы! Клайдис Кастордан. Оно умолкло так же внезапно как заговорила, содрогнулась всем своим невесомым бесформенным телом и снова превратилась в косматого дикаря, с пришествия которого начались его гастроли в мохнатом доме. с Кель-Круальшатом остался валяться на полу, отчасти распотрошенный на радость будущим гостям. Сам же дикарь утратил к нему всякий интерес. Видимо и правда присытился. Стоял, переминаясь с ноги на ногу и озирался по сторонам. Сивые космы до пояса, всклокоченная бородища, роскошные мускулы, леопардовая шкура на бедрах. Ай, красота! Хоть сейчас в кино снимай. «Дубины тебе не хватает», — заметил я. Дикарь растерянно посмотрел на свои пустые ручищи, потом на меня, внезапно стукнул себя кулаком по лбу и оскалился в просветленной улыбке. «Вот и ответ на мой главный вопрос», — провозгласил он. «Мне не хватает дубины. Вот в чем суть вечной трещины между мной и жизнью». «Спасибо, учитель! Теперь знаю, что делать!» И, невежливо стряхнув меня с подоконника, чтобы не загораживал путь, выпрыгнул в окно. Я уже не раз замечал фраза «теперь я знаю, что делать» предшествует самым диким и нелепым поступкам в жизни сказавшего. И во сне, и наяву. Один черт. А мне, конечно, пришлось прыгать следом, бормоча заклинания, позволяющее не переломать ноги и всем сердцем надеясь, что не перепутал его слова. Вроде не перепутал. По крайней мере, остался цел. Если по уму, то преследовать сновидца – самое нелепое занятие, какое только можно выдумать. Потому что, во-первых, человек, который видит сон, не связан вообще никакими ограничениями, кроме причуд собственного сознания. Он может изменять свой облик хоть ежесекундно. А передвигаться любым способом, какой взбредет в голову. Полеты на сверхзвуковых сияющих драконах включены. И просто исчезнуть тоже может. В любой момент. Гадай потом. Проснулся он у себя в постели или просто увидел во сне что-нибудь более интересное, чем площадь мохнатого дома и отходящая от нее сияющая улица, по которой сейчас в припрыжку бежал мой дикарь. Умничка. Ни во что не стал превращаться. Все бы так. И мне удобно, и прохожим радость. Все-таки в таком виде себе мало кто снится. Я, во всяком случае, никогда прежде не видел, чтобы поеха носились завернутые в шкуры косматые гиганты. Бегаю я не очень быстро, поэтому почти сразу безнадежно отстал. Мои шансы на успех и без того ничтожные стремительно таяли с каждым метром. Впрочем, я успел заметить, как дикарь свернул в переулок гвоздей и грез, который упирается в мокрую площадь, названную так в честь фонтана, бьющего в ее центре, то ли плохо отрегулированного, то ли нарочно, для смеху сконструированного таким образом, чтобы напор струй время от времени становился слишком мощным, и холодная пенная вода окатывала все вокруг, включая тротуар, стены ближайших домов и зазевавшихся прохожих. Окрестные детвора от подобных событий всегда в восторге. Их отсюда палкой не прогонишь. Зато скучные взрослые, включая меня, предпочитают обходить мокрую площадь стороной. Хотя это неплохой способ срезать путь, если идешь к реке. Но сегодня купание, похоже, было не миновать. Потому что к тому моменту, как я добежал до мокрой площади, объект моего преследования подпрыгивал в самом центре фонтана, издавая ликующие вопли столь громогласные, что жители соседних домов восторженно высунулись из окон. Хорошо хоть не выпал никто. Дикарь был мокр насквозь. Общее убеждение, будто вода не мочит сновидцев, одно из бесчисленных заблуждений, порожденных склонностью человеческого ума к обобщениям. Просто многие неоднократно видели, как спящие заходят в реку, а потом выбираются оттуда на берег в совершенно сухой одежде. Но, как и все остальное, происходящее со спящими, это просто вопрос внимания и осознанности. Если человеку приснилось, что он упал в воду, мы тоже увидим его промокшим. А если он, дав волю воображению, принял реку за радужную дорогу, уводящую на небеса, ну, извините, не получилось. Но тут было ясно что дикарь соизволил увидеть во сне наш фонтан и совершенно сознательно в него плюхнулся и обрел в его бурных водах прелестительное сокровище — суковатую дубину, да такую огромную, что едва удерживал ее двумя ручищами сразу. Впрочем, возможно, дубина появилась раньше, и ее счастливый обладатель полез в фонтан просто от избытка чувств. Ну, или решил обмыть приобретение в соответствии с дикими обычаями своего дикого племени. Откуда мне знать? Факт что моя идиотская реплика про дубину возымела последствия и принесла почти мгновенный результат. Сновидец выслушал добрый совет, восполнил недостачу и был теперь счастлив. Просто отличный получился у него сон. Все-таки в этом деле радость превыше смысла. Как по мне, именно она и есть смысл. Я пялился на это духоподъемное зрелище в компании жильцов окрестных домов и крайне немногочисленных зевак до тех пор, пока дикарь не решил, что хорошего понемножку. И Исчез. Скорее всего, просто проснулся. Обычно так и бывает. Я подошел поближе к фонтану, чтобы убедиться, что спящий именно исчез, а не превратился, скажем, в маленькую рыбку. В этом смысле за ними глаз да глаз. И, конечно, по закону подлости, именно в этот момент напор струй резко возрос. И меня окатило с головы до ног. Второй раз за этот бесконечно долгий день я убедился, что зима — это все-таки очень холодное время года. Даже такая теплая как выдалось у нас в этом году. Несколько секунд стучал зубами, пока не сообразил, что искусство темного пути словно бы специально создано для подобных ситуаций. Раз, и ты уже в волшебном мире горячих бассейнов, меховых одеял и теплых носков. Впрочем, носки и одеяло мне не понадобились. Плюхнувшись в бассейн с горячей водой, я сразу согрелся. Минус тут был только один. Покинуть это райское место по собственной воле практически невозможно. Единственным веским аргументом могла бы стать перспектива перебраться прямо в мягкую постель. Но до этого счастливого момента мне было так далеко, что лучше даже не мечтать. Нет в мире никаких мягких постелей, выдумки и сказки. Не бывает. Цыц. «Макс, ты сейчас где?» — спросила миламоре «Не поверишь, но в собственной ванной. Сейчас поднимусь». «Надо же. А мне показалось, ты собирался работать». А я уже поработал. Искупался в фонтане на мокрой площади и пришел домой греться. «Как там Малда?» «Дрыхнет, что ему сделается. Забудь о нем. У тебя новая гости Лучше прежних. Совершенно прекрасная. А что по полу на карачках ползает мыча, так красивой женщине еще и не такое с рук сойдет». «А, спящая? В гостевой спальне? Ну, где мы все вместе сидели?» «Ничем тебя не проймешь. Я-то надеялась сделать сюрприз». «И сделала. Я очень рад. Сейчас оденусь и прибегу». «Одеваться как раз не обязательно», — заметила Миламори. «Леди тоже не сказать, чтобы очень уж тщательно одета». «Вредная ты какая», — сказал я ей уже вслух после того, как, вопреки рекомендации, тщательно оделся и поднялся на второй этаж. «Можно подумать, что действительно застукала меня с новой подружкой». «Сначала с новым дружком», — напомнила Миламори. «Ну, то есть дружок-дрых один, без тебя. Но согласись, все равно есть к чему придраться. Было бы желание». Потом я застукала тебя в объятиях волосатого гиганта, причем ты совершенно не сопротивлялся. Напротив, выглядел подозрительно довольным и пожелал следовать за ним на край мира. А теперь еще и эта красотка к тебе пожаловала. Красоткой она называла немолодую полную даму в короткой ночной сорочке. Но в этом определении не было никакого сарказма. Штука в том, что наша гостья оказалась рыжей, а въеха этого совершенно достаточно, чтобы считаться красавицей или красавцем. Пышные формы, впрочем, тоже приветствуются, хотя не столь единодушно. А возраст тут не считается недостоинством ни, ни недостатком, и при оценке внешности в расчет не принимается. Рыжая, впрочем, в гробу видела наши оценки и вообще не обращала на нас внимания. Лежала на полу в том месте, где просыпался порошок Альшат, и сладострастно стонала. Мне даже как-то неловко было за ней наблюдать. Хотелось извиниться и выйти, и море с собой увести. Но нельзя. Работа есть работа. «Целых три скандала можно было бы тебе устроить», мечтательно говорила Миламори, «Один за другим. Но я так соскучилась, что ладно. Магистры с ними. Со скандалами. Поколочу тебя немножко, и все». И действительно легонько стукнула меня кулаком в плечо. То есть по ее меркам легонька, Синяк-то останется, будь здоров. Но я не стал протестовать. Потому что, во-первых, это совершенно бесполезно. А во-вторых, я тоже соскучился. Чего уж там. Поэтому в ответ на удар я поцеловал драчуню в макушку и сказал «Просто я принес домой такой удивительный порошок. Называется кель-круальшат. Его придумали специально для того, чтобы приманивать спящих». «И потом смотреть, что они вытворяют?» — обрадовалась Меламори. «Слушай, а действительно отличная штука. Уютное семейное развлечение для долгих зимних вечеров». «Вообще-то изначально спящих собирались просто ловить и поедать. Но твоя идея нравится мне гораздо больше». Поедать? «Ты что, настолько тут оголодал? Повара опять взялись за старое и готовят по дворцовым рецептам? А базилию куда смотрит?» «Ты правда подумала, что я собрался их жрать?» «Да нет, конечно», — вздохнула она. «Просто эта глупая шутка сама просилась на язык, и я не смогла удержаться. Говорю же, соскучилась. Хотя все равно непонятно, зачем ты приволок домой этот порошок. Смеху ради?» «Если бы». Еще пару часов назад я был уверен, что под воздействием этого грешного порошка людям снятся кошмары, сводящие их с ума. Решил своими глазами посмотреть, как это происходит. Но, судя по поведению давешнего дикаря, дело не в порошке. Он был счастлив, пока не проснулся. Или это просто такой непрошибаемо жизнерадостный экземпляр нам попался? Ладно, сейчас увидим, что будет с этой красоткой. Рыжая словно услышала мои слова и решила немедленно продемонстрировать нам, что с ней будет. Поднялась с пола и внезапно оказалась совсем ребенком. Причем не девочкой, а мальчиком, бережно прижимающим к груди деревянную модель парусного корабля. «Неожиданный поворот», — растерянно заметила миламоре. Мальчик меж тем поставил кораблик на пол, и тот поплыл, покачиваясь на узорах ковра, как на волнах. Я глазом моргнуть не успел, как стены комнаты куда-то исчезли. Всюду, до всех горизонтов, простиралась бирюзовая морская гладь, Мы с Меломори стояли по щиколотку в воде, как два невиданных великана, а мальчишка махал нам с палубы стремительно удаляющегося парусника. И как я, интересно, собираюсь за ним проследить? Правильный ответ. не как? Еще один правильный ответ. Кошмарами тут и не пахнет. Забудь. И чем терять время на сомнения, начинай искать другую версию. Прямо сейчас. Понимаю, что тебе не хочется. Но все равно придется. Ноги не промокли, — сказала Меломори. — Это хорошо. А то, представляешь, человек спокойно себе проснулся дома, а вода, которая ему приснилась, осталась у нас, мокрая и холодная, и весь город под ней. — К счастью, такое невозможно, — улыбнулся я. — Сновидения эфемерны, ничем кроме переизбытка зрелищ они нам не грозят. А то пришлось бы срочно придумывать, как гонять отсюда всю эту публику. — Я знаю, что эфемерны, но иногда так убедительны, что знание не помогает. Твоя работа на сегодня все? — Боюсь, она только начинается. Самому обидно, но это так. Меломори нахмурилась. Но вместо того, чтобы запустить в меня каким-нибудь предметом, спросила, «Я могу чем-нибудь помочь?» Самый лучший в мире вопрос. Даже когда ответ на него отрицательный. Мне вряд ли. Но, слушай, у меня на минорех уже полдня по левому берегу бегает, ищет спящих, которые сходят с ума от кошмаров. К сожалению, найти их можно только по запаху. Поэтому кроме него некому. И конца края этим поиском не видно. И расстояние на левом берегу, ты представляешь. Ну, он и влип». Меломори сочувственно покачала головой. «Ага. Причем ты же знаешь на Минориха. Пока всех не найдет, не остановится. Даже на полчаса, чтобы отдохнуть и перекусить. Если бы у меня не было других дел, я бы сейчас гулял с ним за компанию, время от времени отлучаясь за очередной порцией горячих пирожков. И трещал бы без умолку, неважно о чем, просто для поднятия настроения». Я тебя поняла, кивнула миламоре Отвезу ему камры и пожрать, и составлю компанию. Практической помощи от меня точно никакой, зато могу развлекать болтовней. Благо, есть о чем рассказать. В этом смысле день у нас сегодня удался. Да, не то слово. Когда пойдешь ко мне, не забудь принести пирожные для куруша, сказал Джуфин. Его голос в моей голове звучал строго и назидательно. Мой буревух считает, что ты наконец исцелен от безумия, и теперь все будет как прежде. Не вздумай разбивать ему сердце. «А как ты угадал, что я собираюсь зайти?» Элементарная логика. Плюс некоторое знание жизни. Когда мы с тобой расстались, ты как раз собирался пьянствовать с подозреваемым и спрашивал, как сохранить трезвость, а потом исчез на полдня. Ясно, что все это время ты или совершал великие дела, или просто мирно храпел под столом. В обоих случаях имеет смысл ждать твоего визита. «Будешь ты при этом хвастаться достижениями или брониться на дурацкое заклинание, которое не помогло, пока открытый вопрос? Тем с большим нетерпением я тебя жду». «Заклинание, кстати, просто отлично сработало, поэтому брониться не стану. Хвастаться тоже нечем пока. Тебя ждет страшная участь. Я буду просить совета». «Заранее содрогаюсь. Пирожные смотри, не забудь». «Дались тебе эти пирожные». «Просто я хороший стратег. И точно знаю, что предотвратить конфликт обычно легче, чем потом его улаживать. С нашим Курушем шутки плохи. Зачем тебе могущественный враг?» «И то верно. Поэтому в дом у моста я пошел пешком, сворачивая во все кондитерские на своем пути и скупая там сласти. Это была такая игра с самим собой. Как будто у нас все хорошо. И я просто иду в дом у моста, чтобы покормить буревуха и заодно выпить камры с Джуфином а вовсе не решать судьбу Дворца Ста Чудес, у которого, по моим прикидкам, было совсем немного шансов уцелеть. Больше всего на свете я хотел, чтобы меня переубедили. Уже почти добравшись до улицы Медных Горшков, я послал зов шурфу Лонли Локли и сказал. «Мне срочно нужна твоя голова». «С телом или без?» — деловито спросил он. «Тело не очень помешает, так что ладно, приходи целиком». «Куда?» «В дом у моста к Джуфину, если можешь, конечно». «Я, как ты знаешь, не самый великий мыслитель всех времен. Обычно это не очень мешает жить, но именно сегодня крайне досадно. Все, что я могу сделать в сложившейся ситуации, заставить две самые светлые головы Соединенного Королевства работать на меня, шантажируя, что в противном случае я примусь мыслить сам, со всеми вытекающими последствиями». «Это действительно серьезная угроза», — согласился Шурф. «Ладно, подожди немного, придумаю что-нибудь». Чем особенно прекрасен мой друг, в его устах слово «немного» означает в самом худшем случае несколько минут. Поэтому, когда я вошел в кабинет Джуфина, он уже был там. Первым делом я водрудил на стол гостинцы для Куруша. С этими грешными пирожными такая беда, что когда покупаешь в разных местах всего по две-три штуки, поначалу кажется, что их всего ничего». И надо бы пополнить запас. И еще не помешает, и еще. А потом внезапно обнаруживаешь у себя в руках целую пирамиду свертков, которую поди еще донеси до места, не обрушив. Но делать нечего. Идешь, не дышишь, несешь. Зато, избавившись, наконец, от этой сложно сочиненной ноши, испытываешь ни с чем не сравнимое блаженство. Как будто все дела до конца года уже переделаны, и мир, на всякий случай, превентивно спасен. И даже маятник вечности, который я безуспешно пытаюсь одолеть на протяжении всей своей жизни въеха, с перерывами на разнообразные катарсисы, уже прочитан, законспектирован и с облегчением забыт навсегда. — Когда ты говорил, что тебе нужна моя голова, ты имел в виду, что ею придется есть. — Наконец спросил Шурф. — Обойдешься. Это Курушу. — Досадно, потому что пообедать я не успел а об ужине даже мечтать было бы нелепо. Ясно, что от этого события меня отделяет вечность. «Не огорчайся, я с тобой поделюсь», — великодушно сказал Буревух. «Мне одному столько и за три дня не склевать. Спасибо, Макс. Я очень рад, что тебя вылечили». Он спорхнул на стол и теперь расхаживал среди свертков, не в силах выбрать, с чего начать. «Ты все-таки удивительный мастер перегибать палку», — заметил Джуфин. Правда, иногда это бывает кстати. И, не дожидаясь разрешения Куруша, цапнул ближайшее к нему пирожное. То-то он так настойчиво о них вспоминал. «Ты тоже можешь взять, какое захочешь», — сказал мне Куруш. «Спасибо, друг. Но что-то мне пока совсем ничего не хочется». «Что у тебя стряслось?» — хором спросили Джуфин и Шурф. «Понятное единодушие. Нечасто на их памяти я отказывался чего-нибудь пожевать. Даже когда это, скажем, третий обед подряд». Или четвертый ужин?» «Да чего только не стряслось», — вздохнул я. «Сейчас расскажу вам, и, может быть, сам, наконец, хоть что-то пойму. Есть небольшая надежда». «Да, устное изложение обычно помогает хотя бы отчасти систематизировать информацию», — согласился Шурф. «А письменное — еще эффективнее. Но этот метод, к сожалению, тебе не по душе». Все-таки в последнее время он стал на редкость гуманным. Еще недавно попытался бы силой всучить мне одну из своих тетрадок и поди отбрыкайся. И я принялся излагать им все события, одно за другим, не переставая изумляться, как они уместились, не в день даже, в какие-то несчастные несколько часов, но уместились, факт. «Очень интересно», — резюмировал Джуфин после того, как я, наконец, умолк. «Но еще интереснее было бы узнать, какие выводы ты успел сделать». Вообще-то я надеялся, что вы великодушно сделаете их за меня. Потому что голова у меня, конечно, хорошая, твердая, круглая, некоторые даже говорят красивая. Но этим ее достоинства, к сожалению, исчерпываются. Пока раскрыты можно считать только одну тайну. Человека, который называет себя до да зовут Нанка Вирайда. Тут все сходится. И его оговорки, и нежелание поддерживать безмолвную связь с женщиной, которая его опекала, и опасение быть узнанным, все-таки въехать до сих пор живут люди, знавшие его подростком. Понятия не имею, зачем ему эта конспирация, но подозреваю, что друг его все-таки погиб». «Мальчишка из Ордена Водяной Вороны, беглец, да еще и укравший общий орденский секрет?» «Гадалки не ходи, так оно и было», — согласился Джуфин. Такое даже никому из старших магистров и личных друзей Лойса не сошло бы с рук, а уж послушнику, причем готов спорить, что обошлось без погони. В Ордене Водяной Вороны умели убивать на расстоянии, по крайней мере, слабых и неумелых колдунов. И это, кстати, объясняет, почему второй мальчишка уцелел. О нем они просто не знали. «Уцелел и стал называть себя именем друга просто от отчаяния?» «Такая игра со всем миром сразу. Давайте притворимся, как будто погиб я, а не он?» «Видимо, так», — пожал плечами Джуфин. «Люди по-разному справляются с горем. Кому-то, наверное, и такой способ хорош». «Возможно, он хотел большего». Неожиданно вмешался Шурф. «Старое угуланское поверье гласит, что ни в коем случае нельзя даже в шутку называться именем умершего» потому что тогда к тебе может прийти его призрак и спросить «Зачем ты украл мое имя?» И потом не оставит в покое, будет вечно следом бродить, спать по ночам не даст и всю родню распугает, останешься один. В наших краях всегда боялись призраков, не знаю уж почему. Но ясно, что когда речь идет о погибшем друге, встреча с его призраком, может показаться желанным событием. Любовь сильнее страха. Всегда. «Ого — Ого! — присвистнул я. — Присвоить имя мертвеца, чтобы встретиться с его призраком? Действительно уважительная причина. Слушай, а это правило действительно работает? Но тогда, получается, вообще кого угодно можно призвать. На самом деле это просто суеверие. Типичное для невежественных угуланских фермеров. Пожал плечами шурф. С другой стороны, как и всякое суеверие, оно опирается на реальные случаи, когда призраки покойных действительно приходили к самозванцам, присвоившим их имена из корыстных или еще каких-то соображений. Из этого разумно сделать следующий вывод. Иногда примета действительно работает, но никогда заранее неизвестно, повезет тебе или нет, хотя бы потому что призраками после смерти становятся далеко не все. Интересно, у Пелли, в смысле у Нанки, получилось встретиться с другом? Вряд ли. В противном случае у него не было бы причин и дальше называться именем покойного. С призраками обычно довольно просто. Уж если он один раз к тебе пришел, потом можно договариваться о дальнейших визитах, как с обычным человеком, особенно если призрак твой друг. В любом случае, об этом мы успеем поговорить когда-нибудь потом. Сейчас, как я понимаю, у тебя есть чуть более актуальная проблема. Напомнил мне Джуфин. Ох, есть, согласился я, и замолчал. Но эти двое не спешили давать мне разумные советы. Вместо этого они продолжали сверлить меня нетерпеливыми взглядами, дескать, давай говори, что ты собираешься делать. Нашел, называется себе, помощничков. «Ждете моих блистательных рассуждений?» — обреченно спросил я. Эти садисты синхронно кивнули. «Ладно, трепещите. Сперва у меня была совершенно ужасная версия, что Малда разжился этим грешным порошком и использует приманенных сновицев для, скажем так, внутренней отделки своего чудесного дворца». «Не представляю, какой может быть толк от чужих кошмаров, но поскольку я вообще ничего не знаю ни о древнем строительстве, ни о наваждениях, предположил, что, возможно, вообще все». «Разумно», — неожиданно согласился Джуфин. «Разобраться в технических деталях всегда можно потом. Что дальше?» А дальше я поговорил с Малдо, и мне стало ясно, что если он и натворил бед, то случайно, по незнанию, совершенно спокойно щебетал о волшебном порошке и добром друге, который поделился его запасами. Ну, то есть, как потом оказалось, рецептом. Неважно. Тогда у меня появилась ужасная версия номер два. Злодей — это у нас неизвестный друг. Но я снова сел в лужу. Потому что неизвестный друг — это Пелли да Йорла, и злодей из него, как из меня, оперный певец. «Настолько хороший человек!» — удивился Джуфин, которому однажды посчастливилось услышать, как я напиваю под нос. «Хвала магистрам, он могущественный колдун с богатырским здоровьем и железными нервами». Поэтому руковых последствий тот прискорбный случай не возымел. Именно. Что дальше? Понятно, что. На следующем этапе я решил, что в этой истории нет никаких злодеев. Зато есть ужасный волшебный порошок. И два невежественных энтузиаста, всегда готовых добавить в кувшин с камрой щепотку отравы, да еще и хвастаться. Вы только понюхайте, какой замечательный теперь аромат. Однако решил собственными глазами поглядеть, как кельк-руальшат действует на спящих. Ну и поглядел. Пока только на двоих, но уже уверен, что те бедняги, которых мы нашли, пострадали не от порошка, а от чего-то другого. При этом причина кошмаров где-то во дворце ста чудес. Но Минорих до сих бегает по расходящимся от главного входа следам и в конце каждого обнаруживает очередного спящего безумца. На этом все. Я даже не представляю, с чего начинать расследование. Искать под каждой половицей? Отлично. Но что именно там искать? Лично я понятия не имею. А вы? «Не хотелось бы тебя разочаровывать, но, боюсь, на сей раз ты переоценил меня как потенциального советчика», — сказал Шурф. Он выглядел по-настоящему огорченным. «Он и меня переоценил», — утешил его Джуфин. «Я подумал, может быть, все дело в магии, которую используют новые и древние», — сказал я. «Может такое быть, что она вредна для людей, которым мы снимся. Нам нормально, а для них чистый яд». Просто до сих пор сновидцы не заходили в помещения, построенные Малдо и компанией. А во дворце «Ста чудес» оказалась приманка. Может такое быть?» «Может быть вообще все, что угодно», — пожал плечами Джуфин. «Тема хороша твоя новая работа, что вся эта область пока одно сплошное неисследованное белое пятно. Никого, включая наших великих предшественников, эта тема до сих пор не интересовала. Мы первопроходцы, сэр Макс». «Со всеми вытекающими последствиями. То есть у нас очень интересная жизнь, но при этом ни одного путного советчика в трудную минуту. Все честно». «Да я и не спорю. И меня такое положение вполне устраивает. Но ровно до тех пор, пока люди не начинают сходить с ума от страха. Этого я допустить не могу. Спящие они или бодрствующие – дело десятое. Это надо немедленно прекратить». «Каким образом?» «Я надеялся, что вы мне подскажете» потому что обе идеи, которые пришли мне в голову, ужасны». «Все равно расскажи», — потребовал Джуфин. «Возможно, они ужасны только с твоей точки зрения. Ну и вообще интересно, в каком направлении работает твоя голова». Кто бы сомневался. «Сперва я думал, что нам придется испепелить дворец ста чудес». «Что?» — переспросил Джуфин. Он явно не верил своим ушам и вид имел совершенно обескураженный. Похоже, все эти годы шеф тайного сыска меня идеализировал. Спасибо ему за это. Это яркий пример того, что сэр Мегумала Бракс в своем знаменитом трактате «Заметки о природе злодейства» называл «катастрофическим мышлением». Спокойно заметил Шурф. Обладатель катастрофического мышления не только склонен преувеличивать всякую возникшую проблему, возводя ее до масштабов катастрофы, но и убежден, что всякая катастрофа может быть исправлена другой, превосходящей ее по масштабу. Классический пример — лечение насморка путем отсечения головы. Наибольшая сложность заключается в том, что формально носитель катастрофического мышления прав. После отсечения головы насморк действительно прекращается, причем гораздо быстрее, чем при любом другом способе лечения. Поэтому переубедить его чрезвычайно сложно. В точку. Вот уж кто не идеализировал меня никогда. «Очень хорошо», — сказал я. «Больше всего на свете я боялся, что вы оба со мной согласитесь. Скажете спокойно. Ну да, разумеется, не будет дворца стать чудес, не будет и проблемы. Ты молодец. Не знаю, как бы я это пережил». «В следующий раз, когда в твою голову придет подобная идея, сразу бегом ко мне». — посоветовал Джуфин. «Я в свое время даже Лойса Пандохви объяснил, что уничтожать мир далеко не единственный способ его немного улучшить. И для тебя как-нибудь найду аргументы». «С Лойса, кстати, гораздо проще было договориться», — возразил Шурф. «Потому что он все-таки в первую очередь думал о собственных интересах, а уже потом обо всем остальном. Сэр Макс, к сожалению, бескорыстен». И это страшнее всего. «Да ладно тебе!» — невольно улыбнулся я. «Тоже мне. Нашел самый страшный страх. Главное, чтобы теперь тебе не начали сниться кошмары. Как ты сидишь в темной-темной комнате, за окном стонут огненно зада и демоны, пришедшие поглотить наш мир, и тут, в придачу, ко всем бедам появляюсь ужасный я. И с утробным воем отдаю тебе последнюю рубашку. В смысле скабу. Неважно. Главное, что совершенно бескорыстно ее отдаю». «Если при этом будут присутствовать демоны, тогда еще ничего», — хладнокровно парировал Шурф. «Главное, наедине с тобой в этот момент не оказаться». «Спасибо, друг. Рад, что ты ценишь меня по достоинству. Однако вынужден тебя разочаровать. Долго сосуществовать с идеей разрушения Дворца ста Чудес я все-таки не смог. И тогда придумал гораздо менее драматичный выход. Запасы кель-круальшата я уже уничтожил. Дело за малым». Проверить, не осталось ли у них еще, а потом запретить его производство. И проследить за строителями, чтобы не вздумали нарушить запрет на свой страх и риск. Если приманки не будет, снавицы больше не полезут во дворец, и все станет как раньше». «А вот это очень разумно», — кивнул Джуфин. «Я сам как раз собирался предложить. Рад, что ты обошелся собственными силами. А что нервы нам предварительно помотал. Так ты без спектакля не можешь. Я понимаю». Да могу я без спектакля, другое дело, что тебе же первому надоест. Но штука даже не в этом. Мою первую идею надо было озвучить хотя бы за тем, чтобы сказать: Мне кажется, что вторая не намного лучше. Это еще почему? возмутился Джуфин. А шурф уставился на меня с интересом исследователя. Дескать, чего еще интересного я пока о тебе не знаю. Да, все ты знаешь, сказал я, почему-то вслух, и добавил: Просто ты не был в куманском павильоне, а я был. — И что? — Это невероятно круто. Ничего подобного в жизни не испытывал. Я имею в виду наваждений такого уровня достоверности и такой глубины погружения с одновременным сохранением знания о себе. Это настоящее искусство. Я бы сказал, идеальное. Каким оно должно быть? — Предположим, — нетерпеливо перебил меня Джуфин. И что с того? — Я уже говорил. По словам Малда, для достижения этого эффекта требуется, помимо всего прочего, кельк-руальшатт. Если я правильно понял, этот порошок воздействует на бодрствующих людей, заставляя их быть более внимательными и сосредоточенными. «Думаешь, это так важно?» — спросил Шурф. Я пожал плечами. «Не знаю. Можно подождать, пока Малда проснется, и спросить его. Только что бы он ни сказал, разгребать последствия запрета придется именно ему. Найдет он другой способ зачаровать зрителей или нет, время покажет. Если не найдет, скорее всего, потеряет интерес к своей затее». Может быть, бросит свой волшебный дворец и займется чем-то другим, а может быть, уговорит себя схалтурить. Публика, впрочем, все равно будет довольна. Въехали любят развлечения, но дело-то не в публике, совсем не в ней, а в чем? В самом искусстве, конечно, в том, чтобы оно было, чтобы буквально из ничего вдруг возникло нечто созданное человеческой волей и воображением, прекрасное и невозможное, никогда не существовавшее прежде.